помещавшуюся на самом верху башни. Я немало удивился, когда войдя туда, увидал стол, накрытый весьма пристойно на два куверта, и на нём две зажжённых свечи в медных шандалах. Вам сейчас принесут покушать, сказал Тордесилес. Мы поужинаем здесь вдвоём. Я предназначен это помещение це для вашего жилья.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 Смею вас заверить, что вы отделаетесь несколькими месяцами тюрьмы. Что вы говорите, сеньор Дон Андрес, восклицал я. Вы значит знаете причину моего несчастья? Признаюсь вам, отвечал он, что нам не действительно известно. Альгвасиль, доставивший вас сюда, сообщи мне тайну, которую я могу вам открыть. По его словам, король узнал, что вы, играв в Лемос,